Глава четвёртая. Лёжа на узнично широких, мягко устланных шкурами сонях, Роман нёсся через ночной лес. Тёмные деревья проплывали мимо, верхушками своими то скрывая, то открывая яркое звёздное небо. Было свежо, пахло свежеструганным деревом по-видимому, от соней. Роман приподнялся на локти и увидел, что в сани впряжена лошадь, поднес спина, которая серебрилась под лунным светом. А где же разница, подумал Сераман. Он заворочился и сел. Сани неслись глухим лесом, удивительно легко скользя по сбрызганной росой траве, тихо шелестевшей под ними. Лошадь уверенно объезжала деревья, Словно давно уже зная эту неезженную дорогу, куда она меня везёт, мысленно спросил Роман, пытаясь узнать проплывающий мимо лес. Но места были неузнаваемы. Вскоре лес расступился и лошадь понесла сани по просторному лугу, серебристо-белому от яркого света луны. Какая красота! Василий Щерс Роман оглядываясь кругом. Вдруг лошадь фыркнула и понеслась галопом. Ночной воздух за свистел у Романа в ушах. Всё в этом, подумал Роман. Так разбиться можно. Он стал искать вожжи на передке саней, но их не было. Прр! крикнул Роман, но лошадь неслась изо всех сил. Роман оглянулся назад и обмер. Сотни зелёных парных огоньков двигались в темноте следом за ними. Это были волки. Лошадь неслась, не разбирая дороги, но сани по-прежнему легко скользили по земле. Волки приближались. Роман уже мог различить их тёмные фигуры. Слышалось хриплое дыхание зверей. Роман стал погонять лошадь, крича изо всей мочи, но вдруг он заметил, что в сане впряжен скелет лошади, с каждым шагом замедляющий свой бег. Сани остановились на залитой лунной поляне. Роман с ужасом заметил, что волки расположились по краю поляны и нема замерли, посверкивая. глазами. Ни жив, ни мертв Роман сидел в санях. Скелет неподвижно стоял в конской сбруе. Посредине поляны на куче белых грибов лежал, высунув в язык и глядя на Романа, убитый им волк. В шее его торчала рукоятка ножа. Вдруг он поднялся, Зеленые глаза его налились кровью и стали светиться все ярче и ярче, слепя Романа. Он закрыл лицо руками, но свет волчьих глаз был настолько силен, что пронизывал плоть рук веки и слепил, слепил. Роман уткнулся лицом в медвежью шкуру, но и там нельзя было спрятаться от испепеляющих волчьих глаз. «Господи, помоги!» Закричал он и проснулся. Он лежал на просторной кровати в небольшой, но аккуратно прибранной комнате. Солнце, по-видимому, только что вставшее, светило в окно, слепя Романа. Машинально прикрыв глаза правой рукой, он обнаружил, что рука перебинтована. Перебинтован был и локоть левой руки. Роман потрогал локоть, рука не болела. Так значит, Тот был не сон. Очнулся он, сел в кровати и стал разглядывать незнакомую комнату. По зелёному верху яблони, виднеющемуся в окне, можно было догадаться, что комната находится на втором этаже. Стены и потолок были обшиты гладко струганными досками, приятный запах сосны стоял в комнате. Прямо у изголовья кровати на низком столике стояли кувшин с водой. Возле ки и склянки с лекарствами лежало полотенце. Чуть поодаль располагались две этажерки с книгами, затем старое плетёное кресло. На голой противоположной стене висело ружьё. Посредине комнаты стоял круглый стол с двумя стульями, накрытый белой скатертью. На столе стояла голубая ваза с пыливыми цветами. Внезапно дверь отворилась, и на пороге показалась женская фигура в глухом и длинном сером платье. Помедлив мгновение у двери, незнакомка подошла к подножию кровати и, опустив левую руку на деревянную спинку кровати, произнесла тихо и доброжелательно «С добрым утром!» «С добрым утром!» — машинально ответил Роман, и вдруг узнал в ней ту самую девушку из церкви. «Ее же я видел...» Тогда на балконе. Так значит, я в доме Лесничева. — Как вы себя чувствуете? — спросила девушка, по всей видимости, стараясь знакомыми фразами скрыть свое смущение. — Спасибо, хорошо, — ответил Роман, щурясь от бьющего в глаза солнца. — Так вам солнце спать не дало? — быстро произнесла она, уже без всякой позы, удивив Романа внезапной искренностью и непосредственностью. Это я виновата, забыла шторы притянуть. С своей лёгкой, словно плывущей походкой она подошла к окну и сдвинула штору так, чтобы свет не падал на Романа. Не беспокойтесь, я прекрасно спал. А теперь уже надо вставать. Нет, нет. Как же вставать? Вам приказано лежать, а мне ухаживать за вами. Помилцюк, тоже ты приказал. Доктор Клюгин, ваша тётушка и мой отчим. Девушка стояла возле стола с цветами. В ее опущенных руках было столько девичьей робости, скромности и непосредственности, что Роман улыбнулся. «Простите, мы ведь с вами до сих пор не знакомы. На Пасху в общей суматохе нас никто не представил друг другу. Как ваше имя?» «Татьяна», — быстро ответила девушка и тут же поправилась. «Татьяна Александровна, очень приятно, а я Роман». Алексеевич. Мне тоже очень приятно, ответила она, опять как бы прячась за фразой. По всей видимости, я в доме Лесничева, да, в нашем доме. Она подошла к отоджерке и взялась за неё руками, словно на старель спрятать свои руки так явно выдающие её характер. Теперь утро. Неужели я так долго спал? Вчера вас отчим привёз без сознания, заговорила она с легкой волной. Он вас в лесу нашёл. А я это помню, усмехнулся Роман. Хоть только потом, что было, не знаю. А потом он привёз вас сюда, мы вас перевязали, и он поехал за Клюгиным, ваших родных тупору. До меня оказалось, они ждали вас в лесу на условленном месте. Приехали они только в 3 часа пополудни. отчим им оставил записку, и они сюда приехали. Воображаю, что с ними было. Катня головой Роман с улыбкой откидываясь на подушку. Татьяна тоже улыбнулась и заговорила совсем по-простому, нисколько не стесняясь. Да, вы правы, это был такой переполох. Тётя ваша плакала, дядя хотел ехать в город, всё время кричал, чтоб закладывали клюгин на них бронился, а вы лежали пластом. в забытии. Просто акт из трагедии, засмеялся Роман. Ну, теперь-то можно смеяться, пожалуй, причмокнула Татьяна, и лёгкая тень задумчивости сошла на её лицо. А тогда всё это было страшно. Он вас привёз всего в крови. Она замолчала, а потом вдруг спросила тихо и как-то настороженно: Скажите, а вы И впрямь убили волка? Да, убил, ответил Роман. Хотя признаться, до сих пор не верится. Ну вот, подтверждение. Он поднял забинтованные руки. Он на вас бросился? Да нет, это я бросился на него с ножом и убил. На девушку сказанное подействовало странно. Она открыла глаза и стала безотчётно водить рукой по таччённой реке и тажерке. Роман молча смотрел на неё. На вид-то ей не было лет 20. Тогда в церкви её лицо показалось Роману не столь красивым, сколь милым, почти ангельским. Теперь же, рассматривая её, он с каждой минутой убеждался, Насколько красиво она. Красота Тани не была яркой, поражающей взгляд, подобно зойной красоте. В этом лице всё складывалось по-другому, не броско, но с тем тихим очарованием, по которому легко отличить русскую девичью красоту от любой другой. У Татьяны были милые зелёные глаза, под дугами тонких бровей смотрящий мягким и внимательным взглядом, в котором рассудок явно уступал место сердцу и душе, по-детски припухлые, правильные формы губы и такой же правильный нос, овал лица ее обрамляли густые русые волосы, заплетенные простой косой, достающей Татьяне до пояса. Сейчас, когда она стояла у этажерки, голова ее слегка склонилась к плечу, а плечо, Клубкой девичье плечо, обтянутое простым серым молескином, слегка поднялось словно в недоумении. В позе неподвижно стоящей девушки было столько тихого очарования, столько простоты и в то же время какого-то особого, только ей присущего достоинства, что Роман замер и неотрывно смотрел на неё. Татьяна первая нарушила тишину. Скажите, Зачем вы это сделали? спросила она, не меняя позы. Аман хотел было ответить в свойственной ему быстрой и полушутливой манере, но вдруг осёкся, ощутив какую-то неловкость перед этой девушкой. Она спросила его так искренна, как давно уже никто не спрашивал. Именно поэтому ответы вроде меня толкнул этот азарт охотника или я внезапно почувствовал себя воином, казался ему теперь пошлым и глупым. Он всерьёз задумался. Действительно, зачем я сделал это? Неужели из-за жалости к лосьёнку? Но с другой стороны, ведь не травой же питаться волку. На моё сердце содрогнулось от этой сцены. Это всё равно что есть ребенка. Я убил его, потому что не мог вынести этого. Просто не мог. Роман приподнялся с подушки и, оперевшись руками о кровать, заговорил. Все дело в том, что я увидел, как этот волк пожирал убитого им лосенка. Это зрелище было так неожиданно. Я до этого шел по красивому березовому лесу, собирал грибы. Все было так красиво, безмятежно. И тут вдруг этот хруст молодых костей, кровь и эти налитые кровью волчьи глаза. Я просто весь содрогнулся, выхватил нож и безотчетно кинулся убивать. Он замолчал и посмотрел на Таню. И глаза встретились. «Вы осуждаете меня?» — спросил Роман. «Нет», — просто ответила она. и замолчала. И действительно, в ее молчании не было ни осуждения, ни удивления, ни скрытого преклонения перед отчаянным поступком Романа. Зато было что-то такое, что бывает у натур глубоких и ищущих. Внезапно за окном послышался звук подъезжавшего экипажа. Татьяна подошла к окну. Вот и Клюгин приехал. Я пойду встречу, а вы лежите спокойно. Она быстро выбежила, прошуршав своим длинным платьем. Совсем как девочка, заметил про себя Роман, проводя её пристальным взглядом, как однако в ней много всего. Снизу заскрипели ступени винтовой лестницы, и в двери показалась сутулая фигура Клюгина. Он вошёл, держа в руке потертый фельдшерский саквояж. — С добрым утром, господин победитель Волков. — Здравствуйте, Андрей Викторович, — весело откликнулся Роман, усаживаясь поудобнее в кровати. Поставив саквояж на столик в изголовье, Клюгин взял стул, поднес к кровати и усился совсем вплотную, так что большая голова его, возникнув перед лицом Романа во всех подробностях, заняла пол. комнаты. "Нутис, на что жалуемся?" разнесла голова положенную козённую фразу глядя на Романа мутными, слегка насмешливыми глазами. Не переставая улыбаться, Роман ответил в той же манере: "Спасибо, доктор, я абсолютно здоров". Кривая улыбка тронула бесскровные губы Клюгина. Он вынул из кармашка потёртого жилета серебряные часы, взял руку Романа и и, склонив голову, стал шевелить губами. Через минуту он убрал часы на место, со вздохом изнеможения раскрылся квояж, достал деревянную слуховую трубку и приказал Роману, «Ну-ка, задерите-ка рубаху». Роман выполнил приказание, а Клюгин стал слушать, уперев в трубку, в грудь Романа повторяя «Дышите! Не дышите!» Продолжалось это недолго. Глугин убрал трубку и, усмехнувшись, произнёс в лицо Роману: "Здоровы как бык". "Приятно слышать", усмехнулся Роман в ответ. "На «Да. сердце у вашему годовалый бычок позавидует. Голова не кружится? Нет. Вы батенька потеряли порядком крови. Немного, но, судя по ране, довольны, чтоб продержать вас неделю в постели". Да что вы, Андрей Викторович, зачем превращать всё это в трагедию? Я же немцыри в конце концов. Вы немцыри? Это верно, но рана на локте вовсе не пустяковая. Да признаться, меня непотеря крови беспокоит. А что же? Дельце в том, что то четвероногое, кое-его вы изволили убить? А откуда вам известно, что я его действительно убил? Как откуда? Он же Голубчик давно ободран, и видишь, куры покоятся на пьялках там у сарая. А как он попал сюда? Куницын вчера вечером взял собаку и поехал на то место, где вас нашли. Она пошла по следу, нашла и волка, и шляпу вашу. И даже кузовок с грибами. И лосьёнка дохлого. Вот оно что. Радостно удивился Романы и тут же пробормотал: "Постойте, а А чего же, Татьяна Александровна, спрожила меня, только что убил ли я волка? Клюгин равнодушно пожал плечами. Ну, кто же её знает? По-моему, это девица немного того. Всё какими-то причудами изъясняется. Впрочем, кто по молодости не мудрил? Я вон в лаптях на лекции ходил, читал Григория Сковороду. А недельку вам полежать всё-таки придётся. Почему? Да потому что у этой канальи волка между зубами чёрт знает что. Гнилое мясо в натуральном виде. Раны я обработал как полагается, перевязку сменил теперь же. Но заражение крови это заражение крови. Вам-то ещё пожить хочется, а? Хочется. Засмеялся Роман. Ну и лежите тихо, сухо проговорил Клюгин. Вы ведь теперь герой, Георгий Победоносец. Когда встанете, как раз слух о вас уже пройдёт по всей Руси великой, по всему болоту. Все заквакуют. Слава вас пенникову победителю. Вы, Андрей Викторович, неизменный. Роман откинулся на подушку. Угостить папироской. Бит Да, Клюгин достал папиросы, и они закурили. «Скажите, какого черта вас понесло на этого зверя?» — спросил Клюгин, доставая из сакваряра бинты, вату, склянку с мазью и ножницы. «Он так отвратительно жрал лосенка, что я не выдержал». «И бросились с ножом?» «И бросился с ножом. Удивительно, как он вас не загрыз. Я сам до сих пор не верю, что...» Я убил его. А не наоборот. На прямо поет нам. Для нашей гало текущей жизни это прямо полник. Ну-ка дай те руку. Роман протянул Клюгину руку, и Фишер стал развязывать повязку на локте. На усмехнулся Клюгин. Значит, вот вам, как всё не безразлично. Не знаю, Пажал свободным плечом Роман. Просто жалко было слабого, а волк так и мерззительно жрал. Этот хруст до сих пор в ушах стоит. Да я бы, если бы даже ребёнка он жрал, ещё живого, и то бы не вмешался. Одним мучеником меньше. И всё тут. Да уж быт, конечно, не вмешались бы. пробормотал Роман, чувствуя знакомую брезгливость к Клюгину. — Ну, правда, посудите сами. Один жрет другого. Так что ж с того? Волку надо бы нажрать кого-то. Он же не корова. Вы не набросились бы на корову, когда она жрала траву? А чем этот паршивый лосенок лучше? Или что, у вас эстетика, так сказать, восстала? — Скорее этика, чем эстетика. Да какая к чёрту этика? Это же четвероногие, засмеялся Клюгин, ловкими привычными движениями сматывая бинт. Один жрёт другого, потом сам дохнет, удобряет землю, из неё растёт трава, которую в свою очередь жрёт новый ласёнок. Паскудный круговорот жизни. Хе, нечего вмешиваться в него. Другое дело инстинкт убийцы. Ясно. Увидели дичь, погнали, убили. Это нормально. Хотя тоже скучно. Ну зачем объяснять это какой-то этикой, каким-то человеческим отношениям? Сказали бы ещё, что вам по-христиански стало жалко этого лосёнка. А я именно это и хотел сказать. В каждом из нас живёт автономная мораль. В каждом есть добродетель. И страдание есть в каждом. Оно может проявляться как угодно и вкладывается в разные, казалось бы, пустяковые вещи. Макарий Египетский, к примеру, пожалел однажды попавшую в паучью сеть бабочку. Это показалось ему торжеством греха над добродетелью, и он её освободил. Конечно, если бы погибла бабочка, ничего бы не произошло, никакой трагедии. Но он проявил себя как homo sapiens. как человек с автономной моралью, называть от христианством, буддизмом или просто добротой, как угодно, во мне откликнулся мой нравственный закон, то есть моя воля. Она и толкнула меня вперёд. Ах, как больно. Роман поморщился так, как Клюгин в этот момент не очень милосердно оттодрал присохший к ране бинт. Автономная мораль добродетель Морщись Клюгин бросил старой, меченой кровью бинт на пол. «Да откуда вы точно знаете, что она обязательно в нас? Что доказывает это? То, что люди стараются до поры не убивать друг друга? Поверьте мне, милейший, объявите завтра о распуске всех правительств, государственных учреждений, армии, об отмене всех законов. Реки крови затопят землю». течёт, потечёт кровушка, и утонут в ней эти ваши автономия морали, добродетель, этические категории, всё утонет, всё. Тогда позвольте вас спросить, почему же эти злые, дикие по вашему люди со времён Адама не только убивали, но и строили города, хранили культуру, объединялись в государства? Не является ли это доказательством того, о чём так просто написал Кант? критики чистого разума. Они сбивались в эти самые государства, потому что подсознательно боялись себя. Резко отчеканил Клюгин, накладывая марлю с мазью на рану. Армии, полиция, департаменты всё создано для обуздания самих себя, своих инстинктов. И культура тоже. То есть Бах и Рафаэль тоже по-вашему для обуздания. Да, да, для обуздания. Не дёргайтесь, молодой человек, а то соскочит. Он стал перевязывать рану. Бах, Бетховен, Рафаэль, всё это ширмы, крышки, под которыми клокочет либидо. Танатос, жажда убийства. Какая глупость! вырвалось у Романа. Правильно, это во все времена будет объявлено глупостью. Страх смерти. Вот сила, создавшая все религии и породившая государства. Все, все боятся умереть. А я нет. Он завязал концы повязки узлом, обрезал ножницами, взялся со столика мун штук с папиросой и затянувшись, стал подошёл к окну. Минуты две в комнате была тишина. Потом Роман произнёс: "Мне кажется, Андрей Викторович, вы об этом жалеете". Клюгин в ответ лишь усмехнулся. и вытащив окурок из мундштука, бросил за окно. На, «Да, скажите, пожалуйста, от чего я так долго спал? Я вам опие дал. Вы тогда бредили, в беспамстве были. Сон лучшее лекарство, как говорил Авиценна. Рана ваша вроде не нагноилась, мазь у меня дельная. Да, я ещё вчера барышне порошки дал. будете пить три раза в день натощак. А к чему я здесь лежу, а не дома? Я посоветовал вчера оставить вас в покое, хотя советовать вашим родным занятия неблагодарные и бессмысленные. Здесь вчера творилось нечто невообразимое. Оплакивание Гектора в войске, нани и детские советы. Фу, терпеть не могу, когда сталкиваются медицина и родные больного. А ваши родственнички могут кого угодно из себя вывести. От их советов камни застонут. Дядушка ваш, например, посоветовал мне дать вам рому. И знаете почему? Потому что он по цвету напоминает кровь и действует согревающий. Какого, а? Роман засмеялся. Ага. Слегки нахмуринив, пробормотал Клюгин, глядя в окно. Едут забирать вас. Ну, это уже без меня. Встречаться с ними мне резонан нет. И так нервы ни не к чёрту. Он быстро подошёл к столику, побросал в открытый пахнущий аптекой саквояж, свои нехитрые принадлежности захлопнул его и, подхватив, направился к двери, быстро говоря на ходу: "Значит, главное полежать, пить порошки, делать перевязки. Есть получше, я вас навещу". Дверь за ним захлопнулась. Видна осталось ему вчера весело подумал Роман и вспомнив про Рома, засмеялся. На кровь похож. Дверь приоткрылась и вошла Татьяна. "Едут ваши", произнесла она, глядя своими внимательными глазами. Роман, с лица которого ещё не сошла улыбка, смотрел на неё с нескрываемым интересом. А чего Клюгин так выбежал? спросила она от твоего глаза. Испугался встречи с моими. Они вчера его вывели из себя. Татьяна улыбнулась, и глаза их вновь встретились. Какое чудесное совпадение. Почему я раньше не обратил на неё внимания? подумал Роман и спросил: А где же ваш батюшка? Он на делянки поехал. Там Артелиный просику делает. Положив обе руки на высокую спинку подножья кровати, она смотрела куда-то в бок. Как она мила, подумал Роман, глядя на хрупкие плечи, и тонкие, по-девичьи беззащитные пальцы. Как же она всё-таки мила. Татьяна Александровна, скажите, произнёс он, желая только одного, чтобы она посмотрела на него. Она подняла взгляд. Глаза их встретились. Скажите, пожалуйста, проговорил Роман, чувствуя, как в груди у него при её взгляде вскипает жаркая волна, заставляющая его repetir. Скажите, повторил он, и она, почувствовав всё снова, отвела глаза. Щёки её залили. Господи, как быстро, мелькнуло в голове Романа. Отупив очи, она стояла перед ним, стройная, прелестная девушка с алевшими щеками. Внизу послышался шум. Это ваши. Очнулась Татьяна от забытья и, коснувшись ладонью щеки, не взглянув на Романа, вышла. Это наши. Автоматически повторил Роман. Наши. Они ведь забирать меня приехали. Сдрогнул. Значит, я уеду отсюда. Как же так? Уеду, не буду видеть ее. Да, но там моя картина, мой дневник, занятие. Занятие? Черт возьми! Как же я? Ее не увижу. Теперь ведь мне непременно надо видеть ее. Послышался скрип ступеней, и в комнату вошли Антон Петрович, с Лидией Константиновной. Таня вошла следом и стала у двери. — Здравий, здравий! — загремел дядя, обнимая Романа и целуя его в обе щеки. — Вот он, Зигфред наш! — Ромушка, мальчик мой! — обняла его тетя из-за спины Антон Петровича. — Господи! Сквозь объятия и руки родных Роман взглянул на Таню. Она смотрела на происходящее с какой-то... Радостной грустью в глаза её радовались, а губы были грустны. Как же ты его, а? Расскажи мне медля, гремел дядя. Я видал, он там висит, распяленный, мотёрищий волчий щик. Как ты и вон? Ну это же невозможно, господа хороший. Антош, оставь Ромушку в покое, я умоляю тебя, тётя баскул с своими тонкими руками Антон Петрович. Он же только недавно был без памяти. Татьяна Александровна Голубушка, скажи, хоть вы ему. Да, да, произнесла Татьяна, стараясь не смотреть на Романа. Только что был доктор Клюгин, он, говорила, покойе, оставил порошки. Вот они у меня. Из кармашка платья она достала коробочку с порошками и протянула тётушке. А что? Он был уже Удивилась Лидия Константина. "Да, был, был и ушёл. Так это его экипаж у крыльца. Должно быть его". "Я оставлю вас", спросила Татьяна, отдав порошки тёте. "Спасибо вам, голубушка", проговорила тётя, целуя Татьяну. "Бог наградит вас за заботу о страждущем". Антон Петрович подошёл к девушке и решительно, взяв её руки, расцеловал их. Чем поверк её, ещё большее смущение. Она быстро вышла с выражением такого невинного смущения, что Роман содрогнулся. Горячая волна снова ожелла у него в сердце. "Милое дитя", произнёс Антон Петрович вслед Татьяне. "Вот послал Бог лесничему утешительницу от старости лет. Ангельское создание. Божко, милый наш!" «Как ты себя чувствуешь? Говори, не томи нас!» Тетя села на кровать к Роману и, обняв, поцеловала в висок. «Прекрасно, прекрасно я себя чувствую, тетушка!» — ответил Роман, внутри несколько расстроенной уходом Татьяны. «А Клюгин был, он перевязку сделал? Не загноилась она твоя? Все прекрасно, тетушка, все хорошо. Да что ж хорошего, мальчик мой!» Ты же на волосок от смерти был. Ну зачем? Зачем ты пошёл не с нами? Тётушка, милая, я ни о чём не жалею, ни о чём, отвечал Роман, всё думая о Тане. А чего же она ушла? Я даже не успел поговорить с ней. Вот это слова настоящего мужчины, воина! Молодец! Коли бросился в зверь, не меги, а прими бой. Дядька, это не он на меня бросился, а я на него. Воспинниковы замолчали. Как ты на него? спросила тётя, не понимающе глядя на Романа. То есть как это? спросил Антон Петрович. Очень просто. Я шёл, увидел, как волк жрёт нёсёнка, меня это просто взбесил. Я вытащил нож и бросился на него. Он немножко отбежал, А потом развернулся и принял бой. Вот и всё. Прошли несколько беззвучных секунд, затем тётушка подняла руки к арту и, склонив голову, прошептала: "Ох. Ох, мой Антон Петрович", стоявший после вышесказанного неподвижно, подошёл к Роману, наклонился и поцеловал его в голову. Выражение лица его при этом было тяжёлым. Затем он отошёл к окну и со вздохом скрестил руки на груди. "Успокойтесь, тётушка", Роман обнял Лидию Константиновну за плечи. "Всё позади". "Бож, Боже мой", втерла тётя, спрятав нижнюю часть лица в ладони. "Полно, тётушка", улыбнулся Роман. "Зачем так переживать?" Лидия Константиновна опустила руки и произнесла как можно серьёзнее: "Обещай мне, Роман, что такое никогда больше не повторится. Обещай в светлую память у твоих покойных родителей". "Обещаю, тётушка", ответил Роман и поцеловал тётину руку. Слышно было, как Под окнами Савва разговаривал в своей прибаучной манере с кучером клюгинского экипажа. — Где же твой спаситель? — спросил Антон Петрович, глядя в окно. — Татьяна Александровна сказала, что поехал на делянке. — Да, вовремя он тогда тебя встретил. — Господи, да мы все должны молиться на Адама Ильича! — воскликнул тетушка. — Если б не он! — Если б не он! что было бы, а? Вы понимаете, что могло бы случиться? Ты бы мог просто кровью изойти и погибнуть в лесу. Ты понимаешь это? Улыбаясь, Роман кивал. Сегодняшнее утро словно приоткрыло перед ним новую, неведомую дверь, за которой начинался чудный, переливающийся радугами мир. Он ещё не видел этого мира, но уже мог почувствовать его опьяняющую прелесть. от которой у него так сладко замирало сердце. Я будто заново родился этим утром, думал он, не слышит тётушкин причитаний. Она словно разбудила меня, хотя нет, разбудило солнце, а она пошла следом. Как это было прелестно видеть её, говорить с ней. Она вон там стояла, говорила со мной. Как она смутилась от моего взгляда. А эти руки милые, совсем ещё детские руки. Но глаза умные, не по-детски. А выбежала тогда как ребёнок, как девочка. И сколько в ней простоты и доверчивости. Эти фразы, она прятала за ними простоту, искренность и доверчивость. То, что так легко разрушается людьми, то, что я растерял за эти три года. А тётушка между тем, раскрыв внесённый Савой чемодан, достала бильё или летний костюм Романа, стала раскладывать на кровати. Антон Петрович с пустым чемоданом спустился вниз. Тётушка хотела было помочь Роману переменить нательную рубашку, но он наотрез отказался, и она вышла тоже, облачившись в светлые брюки и кремовую рубашку с сиреневым бантом. Раман повесил левую руку на приготовленную тётьей периль и хотел уже спуститься вниз за всеми, но взгляд его случайно остановился на одной вещице, стоящей сверху на этажерке. Это была небольшая фарфоровая статуэтка лесной богини Дианы, сделанная, по-видимому, в Мейссене. Маленькая богиня с очаровательной головкой и белыми лонитами было прикрытыми розовой накидкой мгновение назад выпустила стрелу из золотого лука и теперь замерев следила за её полётом Кончиком пальца Роман провёл по маленькой руке сжимающей лук Рука была хрупкой, тоненькой, но и в то же время сильной, уверенной Хрупкая может быть сильным, безотчётно подумал Роман И это по-настоящему красиво. Повернувшись, он окинул взглядом деревянную комнату, словно благодаря её за всё то новое, что вошло в него здесь сегодня. Внизу, за окном, слышлись голоса. Один из них принадлежал Татьяне. Ещё вчера я бы не выделил этого голоса, радостно подумал Роман, а сегодня Я слышу его отдельно от других. Он прошёл в дверь и по винтовую лестницу стал спускаться вниз. Спустившись, он прошёл по коридору и вышел на крыльцо. Перед ним стояла старая дядина коляска, запряжённая костромой, савы на козлах, который за вид дермана привстал и кивая пришелой головой запричитал: Здрави, желаим. Роман Алексей издрави, желаем много спасительный наш. Здравствуй, Савва. Кевнул Роман старику исча глазами среди суетящихся у коляски родственников Татьяну. Но её там не было. Роман оглянулся и встрогнул. Она стояла рядом с ним, за обвиттым плющом столбиком крыльца и смотрела на него. — Вы, — произнес Роман и замер, не в силах оторваться от ее глаз. — Я про лестницу забыл и предупредить вас, — сказала Татьяна, отводя глаза. — Очень крута, а вы еще слабы. — Я уже спустился, благодарю вас, — автоматически ответил Роман, поражаясь красоте ее рук нервно. в то же время неторопливо перебирающих листья плюща. Поправляйтесь, произнесла она, не глядя на него. В её фигуре чувствовалось беспокойство, пол открытые губы были прелестны. Спасибо вам, произнёс Роман и добавил с внутренним трепетом. Татьяна Александровна Звук собственного имени странно подействовал на Татьяну. Это словно успокоило её. Слегка улыбнувшись, она посмотрела Роману в глаза и проговорила: "Не за что благодарить". И снова знакомая алая волна затопила горло Романа по самое горло, не давая вздохнуть. По всей видимости, лицо его в этот момент тоже изменилось. отразившись тут же, как в зеркале, в Татьянином лице. И по её взволнованным губам и отведённым глазам он понял, что с ним творится. И ему стало неловко. "Рома, мы уже готовы". Тётушка подошла к ним и трижды поцеловала Таню в покрасневшее лицо, повторяя: "Спасибо вам, голубушка, спасибо, ангел вы мой". Роман зачарованно смотрел как Татьяна безвольно, с налетом грустного отстранения, подставляет лицо под тетушкиной губой. — Спасибо, душа моя! — подошел Антон Петрович и в свою очередь расцеловал прелестные Танины руки. — Жду вас с папенькой на мой день рождения. Не забудьте! — Ах, как же забыть! — улыбнулась Таня. Роман чувствовал, что никакие силы не способны оторвать его от общения. с этим существом, перевомогая себя, он неловко поклонился и пошёл к коляске медленно, переставляя древеневшие, словно не свои ноги. Забравшись, он сел на кожаный пуф спиной к Саве, в то время как Воспенникова не торопясь разместились напротив. Прощайте, голубушка Татьяна Александровна, крикнула Лидия Константиновна, махнув рукой Татьяне, так и стоящей. оббито во плечом столбик о крыльца. Антон Петрович приподнял с головы белую фетровую шляпу и летним зонтиком тёдушки слегка толкнул Саву в плечо. Старик, засмотревшийся на пасущуюся неподалёку с триножную кобылу лесничего, хлестнул кнутиком кострому и каляска резво покатилась. Полу обернувшись, Роман Ничего не видел, кроме стройной фигуры в сером платье. Коляска катилась, дядушка и тётушка что-то говорили ему, а он всё смотрел и смотрел на уменьшающуюся Таню, неподвижную, словно фарфоровая статуэтка. Но вдруг статуэтка ожила и медленно пошла влево от крыльца. Ромушка, как твоя рука? Скажи мне правду. Умаляевский склонилась к нему Лидия Константиновна. Между тем дорога резко вильнула в лес, и Таня пропала за густой яркой стеной зелени. Роман повернул лицо к чте те своих родственников, и, пожалуй, впервые за все времена они вдруг показались ему скучными. Что же ты молчишь? Тётушки на рука коснулась его плеча. Что? попросительно посмотрел на неё роман. Я спрашиваю, как твоя рука? Прекрасно, усмехнулся он. Теперь всё прекрасно. Как прекрасно. Наверняка ведь болит. Ты придерживаешь её другой рукой. А что же ты, брат, на свой трофей не посмотрел? спросил Антон Петрович, расстёгивая ворот своей косоворотки. Он же на дворе у них распятый весел сходил бы. Что? Кто распятый? Бармател Роман бесцельно обшаривал глазами лес. Да волчище, волчище твой, у них на пьялице во дворе здоровенный, как прямо медведь. Надо было посмотреть. Антоша, ну что ты с этим волком, будь он не ладен? Рома. Клюгин тебя перевязал хорошо? Теперь я сама буду тебе перевязки делать. У меня это лучше получается. Не трясёт руку. Сава, что ты гонишь так? Езжай потише. — Да, и потешей можно, — замотал головой старик, подтягивая вожжи. «Пр -пр -пр -пр -пр — Прррррр! Охлани-ка! Кострома побежала медленней. Антон Петрович во все глаза смотрел на племянника. Массивное лицо его источало азарт и чисто охотничье возбуждение. — Рома, голубчик, ну... Теперь ты расскажи, расскажи поподробнее, как всё это было, с нетерпением просил он. Эт, как подумать, то волк голыми руками задушить? Эван, это, это ж как так можно? Обернулся к нему Сава. "Благодий, старик", махнул на него рукой Антон Петрович. "Рома, не томи, голубчик, рассказывай". А. Что же мне рассказывать? Росейно усмехнулся Роман. Расскажи из того момента, как мы тогда разошлись, прямо с этого. Роман вздохнул и стал рассказывать. Он говорил спокойно, даже несколько равнодушно, словно речь шла о чём-то обычном, неинтересном, а главное, давно минувшем. Поглядывая по сторонам и в порядке вежливости останавливая взгляд на лицах своих служителей, Он подробно пересказал всё случившееся с ним, не реагируя на возгласы испуга или удивления той и дел раздававшиеся в коляске. Он рассказывал так, будто всё это невероятное происшествие случилось вовсе не с ним, даже не с его близким знакомым, а с каким-то далёким, совершенно чужим человеком, которого он ни разу в жизни не встретил. Но историю убийства этим человеком Волка слышал, и вот теперь пересказывает её своим родственникам, причём далеко не в первый раз. Слушатели же, напротив, так были захвачены рассказом, что вовсе не заметили этого странного состояния Романа. Они ахали, охали на все лады, перебивали вопросами, требовали подробностей и, главное, давали сонеты. причём иногда с такой страстью и настойчивостью, словно вся история происходила сейчас у них на глазах. Надо было ружьё взять, ромушка милый мой. Зачем же на жопку Господи? Посмотрел бы, да и пошёл прочь, обошёл бы роковое место. Закрывала лицо рукой тётушка. Куртку, куртку на лев груку навернул и, и ему в пасть А сам в брюхо ножом, в брюхо ножом, гремел на весь лес раскрасневшийся Антон Петрович. Ай, как же так, цариц небесная. Страсти э, ты глютые, с волком бородцы. Я и и собаку-то чай за полверсты обойду по мил нас грешных. Болезненно бормотал Сава непрерывно, качая головой. Романа несколько раздражали их возгласы. Но он, не реагируя, не вступая с ними в обсуждение, все рассказывал и рассказывал, пока не дошел до момента своего плутания по лесу. Полагая, что кульминация повествования позади, он с некоторым облегчением поведал, как заплутался, хоть и шел по своему убеждению верно, и как попал в незнакомый ельник. Но для слушателей кульминации, как ни странно, явилось именно это — Когда все трое услыхали, что Роман, двигаясь от Усокинского березняка, заблудился в поисках желудёвой пади, негодующие крики, причитания и стоны разнеслись по лесу. Господи, Ромушкой, я бы шла влево, влево, там и конец с березняком ой. Ты же мог погибнуть, умереть без помощи. Зачем? Зачем же ты вправо двинул так? Это же ясно как солнце. Вот бабий луг, вот берязник, вот налево, паль подлесье, а там желудёвая падь, косик и гнилая канава. Налево пошёл, 10 минут ходу и подлесье. Боже мой, Рома, ты же наше место должен лучше меня знать. Как же тебя понесло к Бучинской? Зари, в небес никуда ж там плутать, это ж с закрытыми глазами добраться можно, родимая моя мамушка. И громкие возбуждённые советы, укоры и увещевания сыпались на Романа словно еловые шишки. Он же рассеянно вглядываясь в лица спутников, думал о своём, и поток мыслей, усиленных движением коляски, нёс его отдельно от всех и вся. О чём говорят эти наивные люди, думал Роман. Что они хотят от меня? Почему они ничего не видят и не замечают? Там, в доме, они прошли мимо неё, как мимо служанки, как мимо вещи, ничего не заметив. Отъезжая, они махнули ей от... отвернулись ко мне, чтобы задавать нелепые вопросы раньше. Раньше всё это время, почему они не говорили мне о ней? Или они так слепы и глупы, что ничего не замечают, кроме варенья и солёных грибов? Ну как возможно не заметить её? Ну, а потом-то что было, Рома? спросила тётушка, слегка тряхнув его за плечо. Рома, ты что, плохо себя чувствуешь? Роман, очнувшись, поднял на неё глаза и вдруг спросил: Тётушка, Вы давно знакомы с дочерью Лесничева? С Танечкой? Ну, меньше года. Как только они приехали, так и познакомились. А отчего они не бывают у нас? Придерживая шляпку, раскачиваясь на сиденье от ухабистой дороги, Лидия Константиновна пожалу плечами. Не знаю. Адам Ильич — человек замкнутый, суровый. Отеничка, а, а она же ещё ребёнок. Разве она одна поедет? Впрочем, нет. Она бывала у отца Агафона и у руководителя. Быстро подсказал он Петрович и с нетерпением протянул перед Романом свою огромную руку, словно прося милостыни. Ну, а потом в ельнике как тебя Куницын встретил. Куницын Раман достал портсигар и поспешно раскрыл его. Куницин. Да бог с ним с Кунициным, дядушка. Скажите лучше, мне и впрямь придётся с этой рукой лежать? Непременно, Ромушка, непременно лежать. Тачестила тётя, ты потерял много крови, у тебя могут быть головокружения, да и рана была глубокой. Лежать, милый мальчик, только лежать. Погоди, Лида. Дай ему сказать. Нервничал Антон Петрович. Говори, говори, Ромушка, рассказывай. Но Роман не спешил рассказывать. Достав папиросу, он закурил и, выпуская дым, произнёс: "Как странно". "Что? Странно?" спросил Антон Петрович. "Странно, что под боком у нас живёт, живут такие замечательные люди, а мы их не знаем". Тётя снова пожалась своими узенькими плечами. "Ну, Ромушка, Мы знаем их и любим, а теперь и вовсе будем все благодарны Адаму Ильичу. Теперь мы будем видеть его чаще. И Татьяну Александровну, утвердительно произнёс Роман. И Татьяну Александровну, произнесла тётушка и вдруг осеклась, посмотрев на Романа с полуиспугом. Антон Петрович смотрел настороженно. хоть и с усмешкой. Потом дядя и тетя молча переглянулись. До конца пути больше вопросов они не задавали.